Глава 84. Имаджин. Я стучу в дверь, украдкой посматривая в одну и другую сторону. Я уверена, что слышу голоса, доносящиеся откуда-то из глубины дома. И на подъездной дорожке стоит машина. Они должны быть дома. Я знаю, что мне не следует здесь находиться. Но я не знаю никакого другого способа остановить Элли, пока она не принесёт зло кому-то ещё. После моей провальной встречи с доктором Бенсоном я чувствую себя еще более одинокой, чем когда-либо. Я не осознавала, какие надежды я на него возлагала, на то, что он сможет мне помочь. Я вижу ироничность ситуации. Когда-то ко мне вот таким же образом пришла Ханна Гилберт, просила о помощи, а я отправила ее прочь. Теперь я сама собираюсь обратиться к Саре. Когда никто не подходит к двери, я стучу снова, на этот раз немного громче. Я молюсь, чтобы не Элли открывала дверь. Чтобы мне не пришлось столкнуться с ней лицом к лицу. Я прихожу в ужас от мысли, что мне придется смотреть в эти холодные и темные глаза. Как раз когда я собираюсь постучать еще раз, на этот раз сильнее, дверь приоткрывается на половину дюйма. «Что вы хотите?» За дверью стоит Сара Джефферсон и использует её в виде щита, чтобы защититься от меня. «Я здесь не для того, чтобы устраивать сцену, — обещаю я. Я просто хочу с вами поговорить с глазу на глаз. Пожалуйста. Сейчас не самое лучшее время. Она уже собирается закрыть дверь, но я не даю ей это сделать, вставив ногу. Пожалуйста, Сара, всего несколько минут. Я долго не задержусь, обещаю. «А если вы попросите меня уйти, я сразу же встану и уйду». Она вздыхает за дверью. «Хорошо», — говорит она, — «но только на пару минут. Это на самом деле неудачное время. Сейчас цепочку сниму». Я убираю ногу, дверь закрывается, затем открывается снова. Сара выглядит измождённой. Я задумываюсь, не стали ли дела ещё хуже. «Выглядите ужасно», — говорю я, когда она впускает меня в дом. «Спасибо», — невесело усмехается она. «Я про вас могу сказать то же самое». Она ведёт меня в пустую кухню. «Где Элли?» — тихо спрашиваю я. «В саду вместе с Мэри», — отвечает Сара и кивает на окно, выходящее в задний двор. «В чём дело? Я думала, что вам велели держаться подальше от Элли». Так и есть, и я буду держаться от неё подальше, обещаю я. Просто я хочу поговорить о том, что вы сказали в кофейне. Она качает головой. Забудьте об этом. Я тогда плохо соображала, быстро заверяет она меня. Я разозлилась и испугалась, я просто вела себя как дура. Тогда вы казались очень уверенной, напоминаю я ей. Не сбитой с толку, не смущенной, а именно уверенной. Сара выглядит так, словно ей больно. «Пожалуйста, не повторяйте никому то, что я тогда говорила. Просто забудьте это. Я не могу допустить...» Она замолкает, словно понимая, что уже сказала слишком много. «Что? Что вы не можете допустить?» Спрашиваю я. Она смотрит сквозь дверной проем, ведущий из кухни в коридор, словно ожидает появления кого-то в любую минуту. Затем она оглядывается и смотрит в окно на двух девочек в саду. «Я не могу допустить, чтобы кто-то решил, будто у нас тут были проблемы. Что я могла что-то сделать или сказать во вред Элли. Вы до сих пор её боитесь?» Сара качает головой. «Нет, дело не в этом. Просто с Элли всё в порядке, пока... Пока с ней всё в порядке». «Если мы её не расстраиваем, не злим, и положение дел немного изменилось, вы слышали, что со мной произошло? Я чувствую себя отвратительно из-за того, что таким образом использую своего ребёнка». «Да», — кивает Сара, — «и мне очень жаль. Но неужели вы думаете, что Элли...» «Всё, как вы и сказали», — отвечаю я. «Всё идёт нормально, пока мы её не злим». «Вы, вероятно, слышали, что она мне сказала в тот день, когда мы расстались?» «Нет, я ничего не слышала», — качает головой она. «К тому времени, как Элли открыла дверь, вы уже замолчали. Что она сказала?» «Я сглатываю. Даже хотя эти слова уже звучат у меня в голове целую неделю, снова и снова, мне всё равно трудно произнести их вслух. Но если я хочу убедить Сару Джефферсон, что Элли опасна, она должна знать правду». Всю правду. «Она заявила мне, что я не заслуживаю своего ребёнка. Для него лучше умереть». Сара ахает. «Но откуда она узнала? Вы ей говорили? Неужели вы на самом деле думаете...» «Я молчу». «Это безумие», — говорит Сара. «Как она смогла бы...» «А как она смогла сделать всё то, в чём её обвиняли?» «Вы знаете, что она другая, Сара. Она отличается от других детей. Именно поэтому вы и пришли ко мне в тот день». «Нет». «То есть да», — отвечает Сара. «Я думала, что она имеет отношение к случившемуся с Билли, и были и другие вещи. Но не то, о чем вы говорите, не такое. Она никак не могла...» Сара запинается, словно не может это даже сказать. «Убить вашего ребенка». А что, если она это сделала? Я отворачиваюсь и смотрю в окно на двух девочек, играющих с жестяными банками. Я знаю, что это звучит безумно, Сара, но есть один человек, его зовут доктор Бенсон, я с ним встречалась. Он специализируется как раз по таким вещам — психокинезу. Я решаю не сообщать Саре про предупреждение, которое доктор Бенсон дал мне в конце разговора, и про то, что он больше не практикующий врач. Сара опять ахает. «Вы сошли с ума!» А Ханна Гилберт тоже была сумасшедшей. Она ведь думала то же самое. Она приходила ко мне незадолго до своей смерти, а я ей сказала примерно то, что вы говорите мне сейчас. Я больше никогда её не видела. Её убили. Сара отступает от меня на пару шагов спиной вперёд. У неё на лице написан ужас. «Неужели вы предполагаете...» «Элли звонила мне в тот вечер, когда умерла Ханна», — продолжаю я. «Говорила, что слышит крики у себя в голове». «А если они звучали не у неё в голове? А что, если она слышала крики, потому что на самом деле кричали?» «Ханна Гилберт кричала». Сара идёт к двери в кухню и открывает её пошире. «Вам лучше уйти». Я не шевелюсь. «Именно это сделала я», — сообщаю я. Я разозлилась на Ханну и велела ей уйти. Сказала ей, что она сумасшедшая. Я... Меня перебивает крик младенца из соседней комнаты. У меня округляются глаза. «Что это было? Ребёнок уже здесь?» Сара быстро выходит в коридор. Это временно, пробный визит, пока она ещё сюда не переехала. И я это и имела в виду, когда говорила, что положение дел изменилось. Мы с Марком с самого начала хотели взять младенца. Именно поэтому мы и стали брать детей под опеку. А теперь я не могу допустить, чтобы что-то из того, что я делала или говорила, восприняли неправильно. Но это же... Вам на самом деле пора. Сара тянет меня за руку. если элли вас услышит, она расстроится а мне нужно заняться лили но это же все меняет кричу я неужели вы не понимаете теперь в опасности не только вы у вас в доме теперь еще находится маленький ребенок Нито из этого не должно вас волновать уверенно заявляет сара неужели вы думаете что я допущу, чтобы что-то случилось с лили и неужели вы на самом деле думаете что элли «Девочка, которую вы столько времени защищали, принесёт зло беспомощному шестимесячному ребёнку!» Очень сильное и нехорошее предчувствие омывает меня словно волной. Что мне теперь делать? Если раньше я могла уйти, если раньше я могла позволить Саре Джефферсон самой управлять ситуацией, то теперь я точно не могу это сделать. Не тогда, когда в доме появился невинный младенец». Мне придется самой остановить Элли.